Таблица 14.2. Стратегия начала терапии. Терапевт доброжелательно приветствует пациента, давая ему понять, что рад его видеть. Терапевт начинает психотерапевтический сеанс в такой манере, которая выражает заинтересованность в пациенте и дает ему ощущение душевного тепла. Терапевт занимается текущим эмоциональным состоянием пациента, проверяя, когда это уместно, Нет ли у него особых проблем, требующих рассмотрения во время сеанса? Терапевт исправляет отношения, если это необходимо, используя стратегии реципрокной коммуникации и решения проблем. Первое. Приветствие пациента. Обычно следует приветствовать пациента тепло, В такой манере, чтобы выразить свою радость по поводу очередной встречи. Обычно при этом терапевт улыбается пациенту и, если тот пропустил один или несколько сеансов, говорит, что рад видеть его снова. Задача приветствия. С самого начала продемонстрировать расположение и уважение к пациенту. Второе. Распознавание текущего эмоционального состояния пациента. В начале сеанса очень важно распознать эмоциональное состояние пациента. Необходимо проговорить скрытые планы и намерения пациента или терапевта относительно содержания сеанса. Следует обратить внимание на то, какие темы пациент находит тягостными и обременительными. В начале сеанса можно составить неформальный план, чтобы обе стороны знали, какие темы подлежат обсуждению и в какой последовательности. Стратегии целеполагания, которые обсуждаются ниже, имеют решающее значение при составлении такой повестки дня.